Глава 15 Связь. Как это не удивительно, но после моего срыва в столовой местные обитатели стали относиться ко мне куда приветливей. На следующий день после первого оборота я думала, что вообще не рискну выйти. Да и Дан, как назло, куда-то пропал. Но когда увидела на пороге своей комнаты Эйсу, вздохнула с облегчением. С того самого утра она сопровождала меня везде перезнакомила со всеми, а про мое вчерашнее нападение на Грейс сказала, что сама бы давно и с радостью сделала то же самое. Оказалось, что заносчивую надменную лаборантку тут вообще откровенно недолюбливали, потому многие оценили мой поступок по достоинству. «Дан ведь всех предупредил, что ты готовишься пройти оборот», — пояснила мне Эйсара. «А в это время эмоциональное состояние Имори крайне нестабильно», Грейс тоже была в курсе, но все равно решила тебя цеплять, то есть сама виновата. Эти слова меня успокоили, а одобрение в глазах Тома и остальных и вовсе порадовало. Можно сказать, что я даже стала чувствовать себя в этом бункере чуточку комфортнее. Еще Эйса сообщила, что перед первым полетом мне нужно как минимум три раза пройти оборот, чтобы освоить драконье тело. Если честно, было страшно делать это без Дана, но и Сара заверила, что я обязательно справлюсь. И все же я никак не могла решиться обернуться сама. В прошлый раз это оказалось порывом, да и Даниэль мне очень помогал. Ага, особенно поцелуями, от воспоминаний о которых меня мигом бросает в жар. Но я все равно решила попробовать, и под четким руководством Эйсы у меня все получилось довольно легко и быстро. Весь оборот занял от силы минуту, что, по словам Сары было настоящим рекордом. «Обычно на первые обороты уходит около получаса», — пояснила она. «Потом организм привыкает и становится проще. Многие способны на мгновенный оборот. Он вообще происходит за пару секунд. Но это придет с опытом. Сейчас у нас другая цель». «Будучи в драконьем теле, мне пришлось наворачивать круги по залу». Учиться садиться, лежать и даже ползать. Особое внимание Эйса уделяла крыльям, с которыми у меня никак не получалось совладать. Так мы с ней и прозанимались до самого ужина. Даже обед пропустили. А снова став человеком, поняла, что безумно устала. Кое-как поев, сразу отправилась в комнату и уснула, даже не дойдя до душевой. Следующий день прошел по тому же сценарию. У меня все лучше получалось управлять неповоротливым драконьим телом. Эйса оставалась рядом, подсказывала, помогала, даже настояла, чтобы я снова стала человеком, и мы сходили на обед. А после приема пищи опять вернулась в драконью форму. Два оборота в день даже для опытных летунов было пределом. Хотя мой папа мог обернуться за день и три, и даже четыре раза, но он во всем был особенным драконом. К ночи я снова чувствовала себя основательно выжатой, но уснуть никак не могла. Дан отсутствовал уже два дня, в комнату не заходил и, кажется, вообще не появлялся в этой подземной лаборатории. А ведь обещал, что будет рядом. И что? Где его носит? Почему вместо него со мной возится и Сара? А вечером третьего дня Эйса вдруг предложила после ужина пойти немного поплавать в бассейне. Там в это время всегда пусто пояснила она. «А тебе нужно отдохнуть, отвлечься». «Ладно». Не стала отказываться я. От одной мысли, чтобы снова полночи лежать без сна в комнате, становилось тошно. «Вот и отлично», улыбнулась девушка, которую мой ответ явно порадовал. «Но у меня нет купального костюма», развела я руками. «Будем плавать в белье», отмахнулась она. «Я предупрежу ребят, чтобы не заходили». Так мы и поступили. Когда пришли в большую комнату, где и располагался бассейн, там на самом деле было пуста. Эйса первая разделась до белья и нырнула в воду. Я немного помялась, потом тоже сняла одежду, сложила стопочкой на лавочке и последовала за Эйсарой. Некоторое время мы плавали в тишине. Каждая из нас просто наслаждалась морской водой и спокойствием. Каждая думала о чем-то своем — Но первое молчание нарушила Эйса. И подняла именно ту тему, которой мы обе еще ни разу не касались. Тори. Она вздохнула, будто собираясь с мыслями, чтобы продолжить. Я хотела поговорить про твою кровь. Я мигом ощетинилась. Нет, ни на мгновение не забывала, что эту драгоценную жидкость тут выкачивали из меня, как из дойной коровы. Но все же старалась об этом не думать. Хотела расспросить Дана, но он будто специально меня избегал. Даже ночевал теперь в каком-то неизвестном месте, полностью уступив мне свою комнату. — Понимаю, что это все звучит дико, — продолжила Исара, опустив взгляд. — Но раньше мы все жили под колпаком у Империи без малейшей надежды на свободу. Арго много лет занимался поиском способа хотя бы немного ослабить действия клятвы, но не находил. Даниэль помогал ему, тоже загорелся этой идеей. Но все было без толку. Их эксперименты раз за разом заканчивались ничем. Даже интересно, кому из них пришло в голову выкачать из меня кровь для экспериментов? Бросила, усмехнувшись. Плавать расхотелось. Я выбралась из бассейна и села на бортик, свесив ноги в воду. С радостью бы ушла, но понимала, что тогда никаких ответов так и не получу. На саму идею натолкнуло то, что случилось с Даном. Спокойно проговорила Эйса. Не знаю, рассказывал ли он тебе, как его три недели держали в подвале два палача. Он не любит вспоминать об этом и совсем не рад, что та история стала достоянием гласности. Ее знают почти все жители княжества. В горле встал ком. Рассказ Даниэля я помнила отчетливо. Каждое слово. Он ведь на самом деле умер там, Тори. С искренней грустью проговорила Эйсара. Никто толком не знал, как ему удалось вернуться. Но главное, через несколько месяцев, когда он полностью восстановился, оказалось, что клятва больше на него не действует. Вот тогда у нас всех появилась надежда. Она смотрела на меня, я чувствовала ее внимательный взгляд. Но сама предпочитала разглядывать противоположную стену. На душе от слов Эйса было очень мрачно. Тяжело, душно, но я понимала, что она только начала. Именно в его пленении таились ответы на так важные для нас всех вопросы. Арго был уверен, что там произошло нечто, сорвавшее действие клятвы. Он заставил Дана вспомнить и рассказать каждый момент тех трех недель. Важным было все, даже мелочи. И вскоре стало ясно, что, вероятнее всего, клятва слетела именно из-за его смерти. Но он выжил, — резко выдала я. Мне было больно слышать такое одание. И чего бы он ни говорил, я чувствовала свою вину. А знаешь почему? Арго ведь все-таки понял это. Я кивнула, но и Сара продолжала молчать. И только когда я повернулась к ней, она посмотрела мне в глаза и продолжила. — Он держался за свою любовь к тебе и за вашу связь. Не сразу, но Дан вспомнил, что однажды ты порезала палец ошиб, подаренного им цветка, а он слезнул капельку крови. Когда Арго это узнал, его осенило. Именно через кровь устанавливается связь между драконами в звезде. Правда, для этого необходимо добровольное согласие обеих сторон. У вас его не было, как и ритуала, но в вашем случае оказалось достаточно сильных взаимных чувств». Эта связь, но совершенно особая. Так и выяснилось, что даже мгновение смерти сбрасывает клятву Империи. А твоя кровь способна быстро вернуть дракона с грани и уже свободным. Все это очень плохо укладывалось в голове. Но в глубине души я почему-то не сомневалась, что Эйса говорит правду. И все же избавить драконов от клятвы Империи и привязать к тебе было бы глупостью. И вот тогда Дан начал эксперименты. Он был одержим идеей убрать вашу связь, которая никак не желала рваться. Он бесился, считал себя ущербным, подчиненным тобой. Но однажды ему удалось создать сыворотку, которая уничтожила его поводок, как он сам это называл. «Стоп, подожди!» Я выставила перед собой ладони. «Ты-то откуда все это знаешь?» «Я внучка Арго, флайрил мой отец. Я всегда интересовалась химией и экспериментами деда, потому все время просиживала в его лаборатории. Он поначалу еще пытался меня выгонять, но потом смирился. Так что я была свидетелем почти всех их с данным работ, успехов и провалов. Помогала, чем могла. И что было дальше? После того, как Даниэль смог оборвать нашу связь? Спросила с нетерпением. «Долгие расчеты, формулы», — проговорила Эйса. Потом он рискнул попробовать достать образец твоей крови. Согласился отправиться под фамилией матери в Триллинскую академию магии. Его быстро выставили оттуда, но кровь он все-таки добыл. Арго провел с ней эксперимент, который оказался успешным. Том потребовал, чтобы первую дозу проверили на нем. Говорил, что нужно спешить, и ночные гонки – отличный шанс умыкнуть тебя из-под носа вездесущих охранников. Судя по тому, что Томин участвовал в тех гонках, все прошло отлично, пробурчала я. Было очень неприятно в очередной раз осознавать, что стала просто пешкой в чужой коварной игре. И все в рассказе Эйсы было хорошо и складно, кроме того малюсенького факта, что для своей чудесной сыворотки они использовали меня. Да, все получилось, — улыбнулась девушка. Теперь очень многие драконы свободно от клятвы, но не все сказала, хмуро кивнув. «Ясно теперь, к чему этот разговор. Ты желаешь убедить меня самой добровольно отдать кровь?» Ее резкий обреченный вздох стал мне лучшим ответом. «Это стало бы отличным выходом для нас всех», с надеждой проговорила и Сара. «От тебя не нужно много, не больше ста миллилитров раз в два дня». Мне все меньше нравился этот разговор. И теперь уже хотелось не то, чтобы говорить с Эйсой а вообще находиться с ней в одном помещении. Поднявшись на ноги, я принялась одеваться. «Тори, я же хочу как лучше!» От нее не укрылось мое испортившееся настроение. «Для кого лучше? Для твоей совести?» – выдала я, резко обернувшись к ней. «А со своей мне что делать?» «Ты просто поможешь нам!» – гнула свою линию Эйсара. Она тоже выбралась из бассейна и встала передо мной. «Предав свою страну и родных?» — сказала я со злой иронией. «Нет уж, это уже слишком». А чуть помолчав, добавила. «Несмотря ни на что, и Сара, мы враги. Я не одна из вас. Я та, кого вы просто используете». Сделала шаг к двери, но остановилась и добавила. «Спасибо, что возилась со мной эти три дня, но больше не нужно». И передай Арго и Дану, что могут возвращать меня в палату под капельницы. Так я хотя бы просплю большую часть своего пленения. А моя совесть будет чиста, потому что своего согласия и свою кровь добровольно вам не дам. Я вышла в коридор и остановилась. Сначала хотела сразу направиться в ту самую палату, где меня так долго держали. Но вовремя осознала, что сама туда попросту не доберусь не пропустит хитрая защита, установленная на выходе с этажа. Потому решила пока пойти в свою спальню, а уже утром сообщить всем о своем решении. И будь что будет. Лежа после теплого душа в кровати, я долго думала обо всем, что узнала от Эйсы. И вдруг пришла к неожиданному выводу, что больше всего в ее рассказе меня зацепило отчаянное желание Даниэля разорвать нашу с ним связь. Почему это оказалось для него так важно? И почему, утверждая, что так сильно меня любит, он ни разу не попытался со мной связаться или встретиться? Какая-то странная любовь получается. Уж больно отдающая ненавистью. А ведь он сам организовал мое похищение, и никакая любовь ему не мешала. Да и совесть тоже. Он почти все время был со мной холоден, а местами даже жесток. Как его вообще понимать? но когда помогал мне пройти оборот, вел себя совсем иначе. Был внимателен, нежен, целовал меня, а я горела в его руках и не только от беснующегося во мне огня. Горела. А ведь так я реагировала только на поцелуй Дана. Что четыре года назад, что сейчас. И тут мне вспомнился еще один поцелуй в парке Академии. С незнакомцем, которого я не видела. Ведь моя реакция оказалась такой же, А значит, это мог быть Дан. По росту, манере одеваться, волосам, все сходится. Но как я могла не узнать его? Да потому что пахло от того мужчины совсем не так, как я помнила. Запах был другой, приятный, но незнакомый. Сейчас от Дана тоже так не пахнет. То есть тогда со мной был не он? Под эти мысли и размышления я умудрилась постепенно успокоиться. А затем и вовсе уснула. Проснулась от странного шороха. Часы показывали полпятого утра. В комнате горел тусклый ночник, без которого тут бы царила кромешная тьма. Света он давал немного, но достаточно, чтобы видеть предметы мебели и окружающую обстановку. Сев на кровати, осмотрелась и только теперь заметила под дверью ванной комнаты тонкую полоску света, а затем услышала шум воды. Судя по всему, вернулся Даниэль. Я снова легла и прикрыла глаза, решив притвориться спящей. Лежала на боку, старалась выровнять дыхание, а сама неотрывно вслушивалась в происходящее вокруг. Через несколько минут все снова стихло. Потом открылась и закрылась дверь. Я уловила едва различимый звук шагов, которые стихли у кровати. А потом матрас рядом со мной чуть прогнулся. «Я знаю, что ты не спишь», — шепотом сказал Дан. Реагировать на эти слова не стала, продолжая лежать неподвижно. «Завтра утром пойдем с тобой пробовать первые полеты», — добавил Даниэль. Эти слова подняли в душе волну настоящего восторга и дикого предвкушения. Но я все равно смогла не показать эмоций и не шелохнуться. Нет уж, не стану я вестись на его провокации. Пусть думает, что ошибся. «Мы сегодня встречались с твоими родственниками», — Продолжил Дан, а у меня сердце пропустило удар. «Твой отец все так же на дух меня не переносит». Лорд Олит намекнул, что готов направить к нашим границам армию нежити, а император пока категорически против того, чтобы княжество стало отдельной страной. Притворяться спящей после всего сказанного стало просто глупо. Я открыла глаза, чуть приподнялась на локте и посмотрела на Даниэля. Он лежал на второй половине кровати, подложив руки под голову и смотрел в темный потолок. «Договорились до чего-нибудь?» – спросила, пытаясь в полумраке разглядеть выражение его лица. «Нет», – вздохнул Дан. «Хотя по некоторым вопросам обе стороны готовы к компромиссам. Пока взяли паузу для обсуждения спорных пунктов договора». «Ясно». «Мы оба замолчали». Но что странно, это молчание не казалось тяжелым или напрягающим. Наоборот, оно было странно уютным. Да, Даниэль был моим врагом, но глупо отрицать, что рядом с ним мне становилось легче и спокойнее. «Освоила оборот?» — спросил он, все же повернувшись ко мне. «Да, теперь у меня получается уже почти привычно», — призналась ему. «И крылья больше не кажутся лишними частями. Даже хвост перестал под ногами путаться». Это замечательно! На его лице расцвела легкая улыбка. Значит, завтра тебе тоже будет просто. И тут я вспомнила разговор с Эйсой и мое категоричное заявление. Все воодушевление и предвкушение полета лопнуло, как мыльный пузырь. Дан, я не хочу давать свою кровь для вашей сыворотки, сказала строго и уверенно. Добровольно это делать не буду, не стану предавать империю потому лучше отправь меня обратно в палату. Он нахмурился, потом тоже лег на бок, подперев голову рукой. Некоторое время просто смотрел на меня и молчал, а потом вдруг чуть улыбнулся, а его взгляд потеплел. — Брось, Тори, от того, что ты начнешь снова изображать жертву, никому лучше не станет, — сказал он. — Я не отправлю тебя в палату. А что касается крови... Даниэль на пару мгновений замолчал, а потом просто отмахнулся. «Разберемся». «Дан!» — я села. «Что значит «разберемся»?» «Пока ее достаточно. Работа идет. Каждый день все больше драконов получают свободу от Империи. И ты не представляешь, какое это чувство, когда тебя больше не держат невидимые, но очень крепкие цепи. И мори снова могут принадлежать себе. Решать, как строить свою жизнь». Многие остаются в нашей армии, но больше не боятся, что им придется уничтожать своих. Теперь они не орудия, а защитники своей земли. Почему именно моя кровь? Задала тот вопрос, который интересовал меня больше всего. Потому что ты из императорской семьи, но при этом на четверть и море. Да и гены Маркуса Симса в тебе присутствуют. Ты уникальна, Тори. «У меня нет и половины способностей, которые есть у отца или младших братьев», — покачала головой. «Ошибаешься. Замеры уровня магии показывают, что твой резерв вырос и продолжает увеличиваться. Оборот точно пошел тебе на пользу». Он тоже сел, поймал мой взгляд и вдруг взял за руку. «А еще, Виктория, ты уже большая девочка, которая должна сама принимать решения». «Сейчас ты против нас только потому, что не желаешь предавать семью. Но разве помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается, можно назвать предательством? Мы ведь не воюем с Империей. Более того, всеми силами желаем избежать военного столкновения. Наши драконы готовы и дальше служить в войсках Империи. Но не на условиях клятвы, а по договору. Имперцы против, потому что давно привыкли к своей безграничной власти над нами». «Тебя послушать, так ты тут делаешь благородное дело!» — фыркнула я. «Так и есть!» — заявил совершенно серьезно. «А мое похищение? Его тоже можно считать благородным?» Дан не ответил. Снова улегся на спину и устало прикрыл глаза. «Спи, Тори!» — проговорил, вздохнув. «Скоро утро, а у нас завтра много важных дел. А ты так и планируешь оставаться в моей постели?» — бросила раздраженно. «Говорил же, что будешь проводить ночи на диване. Тоже соврал?» «Конечно, я же прирожденный лгун и обманщик», — ответил сонно, а его голос с каждым словом звучал все тише. «Прости, сил нет застелить себе диван». «Я не хочу спать с тобой», — Дан не ответил. А когда я присмотрелась к его лицу, оказалось, что он просто уснул. Сначала это дико меня возмутило. Я даже почти собралась столкнуть его на пол, но потом рассмотрела под глазами глубокие тени, которые в свете ночника казались даже устрашающими, и сжалилась. Ладно, пусть спит, если уж на самом деле так устал. Встала, взяла подушку, отобрала у спящего Даниэля одеяло и бросила все это на диван. Правда, сколько ни пыталась на нем нормально улечься, так мне это и не удалось» вертелась, стараясь найти хотя бы одну удобную позу для сна, но безуспешно. Промучилась так почти полчаса, а потом все же плюнула на гордость и отправилась обратно на кровать. Но едва легла, спящий Дан тут же придвинулся ближе, обнял и прижал к себе. Первым порывом было сразу же освободиться и вернуться на безопасный диван, но рядом с Даниэлем было так тепло, так хорошо и спокойно, что я не смогла заставить себя снова уйти. И, что самое странное, заснула в этот раз почти мгновенно и спала особенно сладко.